Глава десятая. Про них. Испокон веков их было трое среди вечной тьмы и слепящего света. И было им грустно. Замыслили они сделать один единственный мир, прекрасный и невероятный, на зависть всем мирам мир. И сказал тот, что сверху, да будет небо и солнце, луна и звезды. И сказал тот, что между, да будет земля и вода, горы и подземелья. И сказал тот, что стучит с дна, «Э, ребят, я слова забыл!» С этих пор все и началось. Разумеется, все пошло не так. Не то чтобы этого кого-то сильно огорчило, так как пока нет критиков, то можно делать, что нравится и как нравится. Три божества подумали, что раз один мир нормально не получается, то почему бы не изменить изначальный замысел и добавить немного импровизации? Добавили. Импровизировал каждый, как умел. Тому, что сверху, достался светлый и бескрайний мир. Он создал солнце из изначального огня, собрал солнечный свет, заморозил его в космической бездне и кинул на небо. Тот рассыпался мириадами осколков, превратившихся в звезды и луну. Тот, что между, выжил из космической тьмы материю, ставшую твердой землей и горами, а потом растопил часть ледяных звезд, созданных братом. И так появились моря и океаны. Вода принесла жизнь. После он собрал в руку прозрачности вод и разделил на три зеркала. И отразилась земля в небесном зеркале, часть свою привнеся в верхний мир. А в земном зеркале появились бездонная высь и светила, дабы в срединном мире не воцарилась тьма. И гордо отдал тот, что между, третье зеркало младшему брату. Было оно прекрасно и загадочно, ибо отражало оба мира но скрывала их замерцающей дымкой тайны. Тот, что стучит со дна, проникся подарком, прослезился от радости. Да столько было той радости, что зеркало выскользнуло из рук и рухнуло вниз, проделав дыры в верхнем и срединном мире. Через дыры соскользнуло то, что наполняло оба мира, вниз. Частично. Так и появился нижний мир, в котором смешалось все и сразу и это все рухнуло прямо на очень красивое, но такое непутевое зеркало. Однако тот, что стучится со дна, неимоверно обрадовался и радостно унесся осматривать и приводить в порядок свой собственный мир. С тех пор так и жили. Тому, что стучиться дна, было скучно. Скучно до такой степени, что не радовал ни парад планет, ни пляшущие конкан кометы, ни распад основ мироздания в конкретно взятом клочке Вселенной. Бог угрюмо тарахтел ложечкой, размешивая сахар в кофе. А еще скучал, подперев подбородок кулаком и мрачно взирая на звездный космоворот. Братья обещали прийти в гости, но отчаянно запаздывали. У них, видите ли, проверки по мирам. Им надо посмотреть, чтобы законы не нарушались. Цветы, понимаешь, не могут расти из под льда. Подумаешь, нечего было лед укладывать, и цветов поразводили, и местные жители еще ропщут, возмущаются. В общем, страх и ужас. Никакого тебе удовольствия. Тот, что стучит со дна, тяжко вздохнул. Не любят его, не жаждут общения. Ну и в пених распрекрасных. Будет сидеть сам в гордом одиночестве и любоваться закатом. Познавать прекрасное. Он сделал глоток и поморщился. Приготовление вкусного кофе в таланты того, что стучит со дна, никак не входило. Да и вообще по его имени можно догадаться, что туда вообще много чего не то, что не входило, но даже не могло вписаться в дверной проход. И это огорчало. Дух импровизации и вдохновенного разрушения не мог спать, он должен был творить, ну и вытворять, разумеется, чем обычно и занимался, добавляя в Нижний мир совершенно невероятные детали и художественное безобразие. Что интересно, местным жителям безобразие нравилось, поэтому они никогда не ругали своего непутевого покровителя и почаще старались приходить в храмы, чтобы поговорить по душам и поделиться очередной шебутной идеей. И пусть братья очень любили свои миры и населявших их существ, все же тот, что стучит со дна, был к своим созданиям ближе всех. Да разве может быть иначе, если ты находишься к ним так близко, что слышишь каждый шаг? Рядом вспыхнуло ослепительно голубое сияние, зазвенела мелодия света и безбрежности, в воздухе поплыл аромат снега на горных вершинах, И рассветной рассы. Из сияния чин наступил тот, что сверху. Улыбнулся брату, осветил солнечными лучами его жилище. Приветствую тебя, — произнес он громко и раскатисто. Тут же напротив него засверкал изумрудно-зеленый овал. Рассыпались кругом золотые искры, когда сделал шаг вперед тот, что между. Зачирикали птицы, донеслось журчание весенних ручьев. Взмахнул он рукой — Взвился аромат летних лугов и свежескошенной травы. Посмотрел добрыми глазами на обоих. — И я приветствую, братья мои, — сказал низким вибрирующим голосом. — Ой, все! — закатил глаза тот, что стучит со дна. — Сели за стол, и не придуриваемся, а то я усну тут с вами. Тот, что сверху, и тот, что между, мрачно переглянулись. — А я предлагал его утопить третьего дня, — заметил последний. — А ты... — Нет, да нет, жалко, бестолковое, родное же. Вдруг исправится и... — Не исправлюсь, — безмятежно заявил тот, что стучится со дна. — Даже не подумаю, иначе мир сплющит от пафоса. Я не могу этого допустить. — Какой из трех? — ехидно поинтересовался тот, что сверху. — Все сразу, судя по всему, — заметил тот, что между. Из братьев он был самым спокойным и рассудительным, так или иначе вынужденный уравновешивать снобизм старшего и раздолбайство младшего. «Именно!» — важно поднял указательный палец тот, что стучит со дна. «И вообще, хватит болтать, пейте уже! Я зря, что ли, к вашему приходу столько готовился!» Братья скептически осмотрели стол, заставленный разнообразными явствами. «Человеческие!» — хором сказали они. «Свой нектар высших сфер жрите сами!» Тут же отреагировал тот, что стучит со дна. «Но вообще-то я ничего против не имею!» Вдруг сказал тот, что сверху. «Я тоже», – поспешно добавил тот, что между. «С едой-то?» «С нормальной едой. У этих вообще не разбежишься». Поэтому симпатию младшего к человеческим кушаниям они исключительно одобряли. Как он умудрялся все организовать к их приходу – загадка. Но результат всегда радовал. Поэтому после плотного обеда повисла блаженная тишина. Оставалось только потягивать хорошее вино, и глядит на звездные скопления и галактики. Пикник на краю Вселенной удался. «Так вот», — вдруг громко сказал тот, что стучит со дна, «чего мы тут все собрались? Я думал, ты по нас соскучился», — хмыкнул тот, что сверху, посмотрев на него. Небесное сияние несколько померкло, пафос тоже, поэтому сейчас он выглядел практически как человек. Высокий и рослый скандинав с безмятежными голубыми глазами, и едва заметной улыбкой на красиво очерченных губах. «Есть немного», — кивнул тот, что стучит с дна. «Мне скучно». И тут же пригнулся от тарелки, запущенной меткой рукой того, что между, который сейчас принял вид черноволосого юноши в зеленом хитоне. И только глаза выдавали в нем не шестнадцатилетнего мальчишку, а мудрое и очень давно живущее существо. Тот, что стучит со дна, принял тарелку за добрый знак и воодушевленно продолжил. Ко мне тут обратились, и я подумал, что надо помочь. Себя сотворением тела он утруждать не стал. Причина была проста и банальна – лень. Та самая великая лень, которая давала сохранить нервную систему и двигала великий прогресс. Поэтому я остался лишь фигурой с размытыми очертаниями, очень смутно напоминая человека. «В чем суть?» – деловито уточнил тот, что сверху. «К нам часто обращаются, однако мы не можем выполнять все просьбы, ты же знаешь». «Знаю, конечно, но и вы же меня знаете». Возразить было нечего. Еще как знали, что просто так их сюда бы не позвали. И, кажется, и правда, тот, что стучит со дна, нашел интересное дело. Однако был еще момент. Когда скучно достигала апофеоза, младшенький был готов на любую пакость. «Так вот», — тем временем продолжил тот, что стучит со дна, обратился ко мне глава седьмого демонического круга. «Серьезная организация, солидные представители, все прекрасно». Начало было больно гладким, поэтому оба гостя как-то сразу насторожились. Что-то здесь было не так. Обычно, если так хорошо все складывается, то жди беды. Пришел в храм, все очень достойно. Тем временем продолжил тот, что стучит со дна. Оставил мне огромнейшие пожертвования, обещал крышу починить, приют для собак построить и следить, чтобы в магазинах всегда было свежее молоко. Братья посмотрели с уважением. «Не обещает невозможного, это уже хорошо». Хотя, конечно, с молоком сложновато, но пообещал, пусть выполняет. «Ситуация такая», – продолжил младший. «У них сейчас очень туго с продолжением рода, а им очень надо. Страдают уже несколько лет, а ничего поделать не могут. Кажется, с семьей бедных демонов произошло все, что только могло. Сыпались все шишки на голову и другие места. И никак не могут решить проблему?» — поинтересовался тот, что между вздернув тонкую, словно нарисованную бровь. — Если не ошибаюсь, демоном седьмого круга подвластно все. Там возможности такие, что есть чему позавидовать. Неужто не могут излечить бесплодие? — Легко тебе говорить, когда само плодородие во всех смыслах этого слова за тобой тенью скользит, — неожиданно очень рационально заметил тот, что стучит со дна. — У них с этим как-то сложнее. Да и дело там не только в бесплодии. В общем, много чего там было... Я пошерстил наши миры и нашел кое-что интересное. Тот, что между, вдруг нехорошо прищурился. Тот, что сверху, обеспокоенно покосился на брата. Очень уж хорошо он знал этот прищур. Ты что, опять у меня жителей воруешь, гад? Тот, что стучится одна, дна, принял вид оскорбленного достоинства. Как ты мог обо мне такое подумать? Не ворую, а тонко подвожу к месту истончение пространства времени и... Вторая тарелка со свистом пролетела над столом, столкнулась с олбом младшего брата. Стул с грохотом рухнул, тот, что стучит со дна, высказался словами, которые уже никак не подходили для высших сфер. «В общем, она подходит одному из его детей», – успел выкрикнуть он, удирая из-за стола, пока разминающий кулаки тот, что между, направлялся к нему. «Идеально, замечательно, несомненно! А меня ты спросил?» раздался рев оскорбленного покровителя срединного мира, а потом все вспыхнуло, словно взорвалась сверхновая звезда. Какой же это поход в гости без драки? философски отметил тот, что сверху, и налил себе еще вина.